Глава тридцать Любава и огород тролля. На чутком бархате ночного неба сверкали бриллианты звезд, обрамляя нежный лик золотой луны. Мягкий свет покрывал холм ядовитой гадюки, освещая происходящее. Крис выдернул топорик из груди хиши, кинул быстрый взгляд на отрубленную правую руку и присел у нее. Снял с указательного пальца серебристое кольцо с тусклым зеленым камнем, внимательно его осмотрел и убрал в карман. Захватив мешок, с которым хиша вышла из пещеры, Крис медленно заскользил к вершине холма. не решил отпустить хиши, и это неудивительно. Он слишком мал, у него не хватает жизненного опыта. У него доброе сердце, слишком доброе для столь жестокого мира но Крис не мог позволить Хише уйти. Внук не встречался с еретическими пронариями и не знает, насколько бесчестными они могут быть. Мало того, что Хиша знала слишком много, она больше двух месяцев прожила в его доме. Она знает о тех сокровищах, которые набрали Крис и Кенни в сокровищнице. Одного лишь описания черепахи долголетия хватит, чтобы все ближайшие кланы в том числе и караки, пришли по душу Криса и Кенни. Слишком редка эта черепаха, способная продлить жизнь любого человека. Но даже не это самое страшное. Хиши однажды поймет, что предел ее развития — капитан. Что в таком случае она сделает? Кого будет винить? Крис был уверен, когда-нибудь Хиши захочет отомстить Кенни и Крису. За то, что те забрали большинство сокровищ и оставили ей лишь жалкие монеты и три ничтожных искры. Самостоятельно навредить им она не сможет, поэтому нацелится на их близких, любимых, детей. Вот чем страшны еретические пронарии, У них нет морали. Голодный ночной барсук подбежал к окровавленному телу и понюхал его. Пахло чем-то странным барсук заглянул в крупную рану на груди и увидел тусклое зеленое сияние края раны медленно зарастали барсук испуганно убежал а хиши резко открыла глаза и вдохнула воздух сердце восстановленное артефактом стремительно забилось из глаз девочки полились слезы она бесшумно заплакала только открыв шкаф хиши первым делом обратила внимание на это кольцо Единственный артефакт высокого качества, одно из главных и самых тайных сокровищ клана Охи. Хиша про него случайно узнала, когда грабила дом одного из старейшин во время нападения драконов. Кольцо жизни — артефакт, способный исцелять. Именно по его подобию делались многочисленные кольца регенерации, которые раздавались пронарием во время крупных сражений. Одно из таких хиши забрала с трупа бандита. Наверное, это и спасло ей жизнь. Крис мог насторожиться, не обнаружив кольцо на ее пальце. Рана на груди медленно зарастала. Хиша продолжала плакать от боли и пережитого страха. Если бы она не успела подставить руку и использовать усиление, если бы не медальон, который немного ослабил силу удара, Хиша бы умерла, даже кольцо жизни не могло восстановить полностью разрушенное сердце. С огромным трудом Хиша заставила себя успокоиться. Сжав кулаки, она крепко зажмурилась, стискивая зубы. — Крис и Кенни, — прошипела она, — вы умрете самой мучительной смертью. Клянусь своим именем и посмертием я уничтожу все, что вам дорого. — Вряд ли. — раздался холодный голос. Хиша вздрогнула и распахнула веки. В ее зрачках навеки отразился образ. Страшное лицо, покрытое десятками шрамов, лохмы белых волос и стальные глаза убийцы. Крис сел и вытащил нож из лба хиши. Вытерев кровь и мозговую жидкость об одежду девочки, он снял с пояса топор, и рубанул им по животу хиши, разрезая тело на две части. Поморщившись, Крис покопался во внутренностях и вытащил кольцо с одним небольшим тусклым зеленым кристаллом. Два паза пустовали. «Вот значит как!» — пробормотал Крис, тщательно вытирая артефакт. «Кольцо жизни!» — остался один заряд. Крис, поудобнее взяв мешок, заскользил на вершину холма. На этот раз окончательно. В прошлый раз он ощутил нечто неправильное. Чутье подсказало Крису, что нужно быть осторожнее. Вряд ли Хиши достала из сокровищницы обычное кольцо регенерации. Но что тогда она вытащила и куда спрятала? Крис доверился чутью, он всегда ему доверял, и вернулся. Где застал процесс исцеления Хиши? Таким образом, Крис исправил свою ошибку которая могла принести неисчислимые беды его внуку. Кенни не подозревал, что Крис принял решение убить Хиши. В глубине души, хоть и не хотел признавать, он чувствовал облегчение от того, как все закончилось. Он не винил Хиши в том, что она сделала. Девочка очень хотела жить. Он не хотел ее убивать, ведь столько времени провел с ней. Они тренировались вместе, ели вместе, обсуждали, какие сокровища добудут во время похода, но и отпустить хиши он не мог, она слишком много знала. В итоге девочка сама сбежала, и Кенни надеялся, что больше их дороги не пересекутся. После разграбления тайника банды Кенни нашел в том же здании пустые стеклянные кубы, куда поместили зеленые искры. И только после этого дед и внук решили, что нужно искать другое место для ночлега. Они заняли небольшой металлический дом ближе к окраине деревни. В нем было две комнаты, и каждому досталось по одной. Но перед тем, как заснуть, Кенни решил уделить час времени миру духов. Он старался каждый день заходить туда, чтобы поскорее найти штаб. К тому же его ждала Люция. В море тумана Кенни брел не зная куда. За ним волочились золотые крылья ангела, которые он так и не смог подчинить. В руках Кенни тащил довольно тяжелый щит. В правом кармане его хаури лежали перчатки. Левый карман, как и оба кармана на штанах, были забиты призрачными камнями. Вуш! Рядом, разгоняя туман своими гигантскими крыльями, зависла маленькая Люция. Ее волосы так и не отросли, а лицо по-прежнему выражало крайнюю степень серьезности, которая совершенно не сочеталась с писклявым голосом. «Оттуда бежит большой мамонт!» — Люция указала пальчиком. «Сможем избежать?» — нахмурился Кенни. «Думаю, да, он довольно далеко». Тогда поворачиваем. Кенни чуть сменил направление. Он не знал, куда его отправил древний призрачный, но тут водились воистину могущественные монстры. Кенни однажды видел издали огромного, высотой с трехэтажный дом Мамонта. Чутье подсказывало ему, что даже Крис, возможно, проиграл бы этой махине. Самые слабые монстры, которые попадались в этом месте, были продвинутого ранга. Ни одного обычного или слабого Кенни не видел, зато элитных через раз. — Слетай, проверь вон ту сторону. Кенни указал вперед и чуть правее. — Слушаюсь, хозяин а Люция взлетела и исчезла в тумане. Горько вздохнув, Кенни продолжил свой путь. «Когда же мы найдем штаб?» — прошептал он. «Я сразу же заставлю Криса послать мне сто, где тысячу призрачных камней! Этого хватит, чтобы подчинить чертовы крылья!» Кенни уже провел несколько экспериментов и убедился в правильности теории, которую выдвинула Ира. Проглотив несколько камней, Кенни ощутил внутри себя энергию. Но что важнее, он ощутил крайне слабую связь с крыльями. Кенни был уверен, что если камней будет достаточно, он сможет поработить артефакт и сделать его своим. «Впереди чисто!» Рядом вновь появилась Люция. «Тогда исследуй там!» Кенни указал вперед и чуть левее. Из-за тумана видимость сильно ограничена, поэтому Люции приходилось часто летать на разведку. Да. Девочка взмахнула крыльями и исчезла в тумане. Кенни посмотрел вслед ангелу. Без нее он бы не выжил тут. Слишком много опасных монстров вокруг. Только из-за Люции получилось либо избегать встречи с ними, либо выходить из мира духов заранее. Люция потихоньку прогрессировала. Недавно она убила своего первого призрачного. Ударом кулачка разбила голову здоровенному монстру, похожему на прямоходящего шакала. Этот призрачный был продвинутым, и даже Кенни пришлось бы постараться, чтобы в одиночку убить его. «Хозяин!» — вдали послышался голос Люции. Кенни остановился. Впервые на его памяти ангел кричала заранее, не успев даже долететь. Туман взорвался, показалась Люция, и выглядела она слегка взбудоражена. «Впереди высокие стены!» «Стены?» — не сдерживаясь, воскликнул Кенни. «Да, высокие стены!» «Оставайся тут, я схожу, проверю». Кенни опустил на землю щит и положил на него перчатки. Он завел руки за спину, схватил золотые крылья и с рыком отлепил их от спины. Люция приземлилась на землю и убрала свои крылья. Она не в первый раз защищала артефакты хозяина и уже привыкла. Кенни побежал в ту сторону, откуда прилетела Люция. Минут через пять он, наконец, увидел их. Высокие, метров пять в высоту, стены штаба. Он даже вход увидел, над которым висела надпись «Любава». «Фух!» — выдохнул Кенни. «Ну, наконец-то!» Он вернулся к Люции, и вместе они спрятали артефакты, закопали у подножья серого холма. «Мне пора», — с сожалением сказал Кенни. «Я зайду завтра, а ты пока научись полностью прятать крылья. Преврати их в одежду, в платье там или плащ» а то два черных сгустка за спиной привлекают слишком много внимания». «Поняла!» — кивнула Люция. Осмотревшись в последний раз, Кенни вышел из мира духов. Лежа в кровати, он прислушался. За стеной раздавался храп деда. Старик устал после бойни и спит. Ира тоже спит. Она проснется через пару часов и войдет в мир духов. Ей осталось совсем немного до того, как она доберется до приграничного штаба. Кенни, закрыл глаза... И легко уснул. День был тяжелый. «Долго нам еще?» — спросил Кенни, устало скользя по трассе. На его спине покоился тяжелый, огромных размеров рюкзак, забитый сокровищами. «Еще четыре часа!» — равнодушно отозвался Крис. Он тоже нес на спине рюкзак. Небольшой, но очень тяжелый. Он был полностью забит монетами. «Четыре часа!» — проворчал Кенни. «Как же я устал!» Сутки назад он и Крис рано утром выдвинулись из деревни ядовитой гадюки. Хотя, какой там деревни? Кенни впервые видел мертвое поселение. Из звуков только пересвистывание птиц, редкий писк грызунов и рычание волков, доедающих останки зверей и людей. Пахло пылью и чем-то вонючим, тошнотворным, запахом сгнивших продуктов, смешанных со зловонием трупов. Утром деревня выглядела гораздо более жутко, чем ночью. Многие постройки были разрушены, виднелись следы буйства драконов. Проломленные крыши, сожженные дома, следы когтей на переломанных стенах. Кинь очень хотелось убраться подальше от этого места. Крис тоже торопился. Ночью он вошел в мир духов, где получил еще одно письмо от Лекка. Тот просил поторопиться и как можно скорее вернуться в деревню. Крис и Кенни замаскировались под пронарией в деревне Черного Медведя и заскользили по трассе, не таясь. Убийцы из теневой секты должны были потерять их след. Вряд ли они нападают на всех, кто похож габаритами на внука и деда. И кто скользит в деревню Белого Ворона. Иначе Крис бы получил новости в мире духов. Почти все населенные холмы в долине были соединены трассами пронариев. Каждая деревня отвечала за сохранность своего участка трассы. Крис решил двигаться по трассе, поэтому обратный путь до холма Белого Ворона был короче. Они всего раз сделали привал, на пару часов. «Я тут», — сонно пробормотала Ира, — «иду в мир духов». Почти двое суток Ира только и делала, что спала и путешествовала по миру духов. Такая спешка была оправдана. Кенни достал искру лейтенанта бескровного блока и может ее поглотить. Но как избежать того, что произошло в прошлый раз? Если часть искры поглотит Лохрашин и проснется, он все поймет. Поэтому Ира торопилась дойти до зала со статуей, только там, быть может, она получит нужные знания. Не зря одно из трех видений указывало на этот зал. Кенни не ответил сестре. Он видел перед собой спину деда и скользил за ней, всеми силами стараясь не грохнуться на землю. Ира вошла в мир духов и оказалась на выходе из штаба. Впереди запретная зона — огород тролля. В ней обитают могущественные монстры ранга элита, а хозяин этой зоны — тролль, легендарный призрачный. Против таких могущественных существ у Иры нет шансов. Но она должна пойти туда, чтобы попасть в зал со статуей. Ира, стуча посохом по серой земле, неспешно зашагала, оставив позади штаб. В это путешествие она не стала брать Полика и Титила, не хотела объясняться. Они и так не понимали, зачем им настолько близко подходить к запретной зоне. Замедлившись, Ира раскинула вокруг себя сферу. Этому приему она обучилась после того, как поглотила немного сущности искры капитана. В целом Ира стала сильнее, ее эмоки теперь действовала на большем расстоянии, и била сильнее, она овладела сферой, усилением и пранозрением. И все это после поглощения части искры. Туман начал редеть, Ира замедлилась и стала еще осторожнее. Вскоре она, наконец, смогла увидеть огород тролля, бесконечные зеленоватые топи, над которыми витали коричневые пары яда. Иногда эти пары двигались, накрывая небольшие области. Ира прищурилась. В небе она видела двух призрачных, похожие на древних птеродактилей существа. Каждый из них, как минимум, продвинутый монстр. В огороде тролля, в принципе, нет слабых и обычных призрачных. Ира шагнула на территорию топий и замерла. Вроде все тихо. Она медленно пошла вперед, огибая мутные лужицы и стараясь держаться подальше от коричневых паров. Бум-бум-бум. Земля затряслась. Ира резко села и посмотрела чуть направо. Ее глаза широко раскрылись, подбородок упал вниз. Вдали показался гигантский ящер высотой с пятиэтажку. Этот монстр походил чем-то на трицератопса, только весь в шипах. За ним бежали десятки ящеров поменьше. Каждый из них был из той же породы, что встретился группе Иры и сильно ранил Полика и Титила. Ира прижал ладонь ко рту. Над огромным ящером пролетел клин из монструозных птерозавров. — Как ей вообще пересечь эту зону? Один из летающих ящеров отделился от стаи и полетел в сторону Иры. Она вышла из мира духов и перевела дыхание. Не став отвлекать Кенни, который продолжал бежать за Крисом, Ира подождала минут десять и вновь вошла в мир духов. На этот раз впереди виднелся другой ящер, похожий на стегозавра, высотой семиэтажку. Он лениво шагал по топям, мотая хвостом из стороны в сторону. Ира подождала, пока этот ящер отдалится, и медленно пошла вперед. Она сделала несколько шагов, как вдруг сверху опустился синий луч света. Ира ошеломленно подняла голову и увидела яркий синий глаз, что завис над нею. «Куда ты идешь?» — услышала она тихий шепот в своей голове. «С какой целью ты идешь?»